Можете быть уверены, я буду разговаривать очень осмотрительно. Нора опять посмотрела на Гордона, который кивнул. А завтра утром сможете приехать, спросила моя бывшая жена у инспектора. «Ну, лучше после обеда. Утром Утром я поеду в школу, мисс Рандольф. О, тогда в среду после обеда. Сразу надулась Нора. «В два часа». «Отлично». Мисс Спайсер посмотрела на мать Норы. «Встретимся с вами в четверг?» Старуха кивнула. «В девять утра? Не слишком рано?» «О, я встаю рано». Потом мисс Спайсер повернулась ко мне. «А когда мы побеседуем с вами, полковник?» Назначайте любое время. Я не знаю ваших планов, полковник Ферри. возразила девушка. Мне известно, что ваша жена беременна. Кто знает, вдруг вы захотите слетать в Чикаго и вернуться ко вторнику. Я не хочу, чтобы наш разговор вас стеснял. Я специально дождался конца слушания, надеясь, что мне можно будет не оставаться. Но теперь я знал, что придется остаться. Необходимо после обеда позвонить Элизабет и сообщить, что я задерживаюсь. Я останусь в Сан-Франциско, мисс Спайсер. Назначите удобное для вас время. Спасибо, полковник Керри. Давайте встретимся в пятницу... Четыре в вашем отеле. Хорошо. Нам можно идти, поинтересовалась Нора. И последний, мисс Хейден, да? Судья попросил меня достать копию стенограммы бракоразводного процесса между вами и мистером Керри. Ну, это же смешно, взорвалась Нора. Не вижу причин копаться в моем прошлом. Да я не была еще совсем ребенком, когда мы развелись. Суд имеет право требовать информацию, которая относится к вашей дочери. По-моему, вы должны помочь нам. Знаете, судья может потребовать документов в приказном порядке. Так что лучше не доводить до этого. Вы... «Угрожаете мне, что будете держать у себя мою дочь до тех пор, пока не получите эти записи?» Ледяным тоном спросила Нора. Но мисс Спайсер ее тон не произвел ни малейшего впечатления. Она спокойно посмотрела на Нору и негромко ответила. «Я вам не угрожаю, мисс Хейден, а просто информирую вас о возможностях суда». Если вам дорога судьба вашей дочери, вы сделаете все, чтобы помочь властям. Я правильно все объяснила, мистер Гордон? Да, мисс Спайсер. Харис Гордон повернулся к норе. Дэнни находится под временной опекой суда. Это означает, что они обладают неограниченной властью над девочкой. Я советую дать разрешение. Я думала, что вы мой адвокат. Сердито воскликнула Нора Хейден. Но вы только и делаете, что соглашались с судьей, а сейчас соглашаетесь с этой женщиной. Неужели я должна терпеть все эти издевательства? Давайте немедленно уйдем из этого идиотского суда. Они просто разучились общаться с приличными людьми после того, как общаются с отбросами. Почему мы не обращаемся в какой-нибудь высший суд? Дэни несовершеннолетняя. «Ее дело может разбираться только в этом суде», — объяснил адвокат. Нора гневно посмотрела на него. «В таком случае на кой чертвы вы нам нужны?» «Я не звонил вам, мисс Хейден». «Спокойно, но с достоинством», — ответил Харрис Гордон. «Это вы обратились ко мне за помощью». Я готов уйти, как только вы захотите».